Год первый, ноябрь. Однажды во время ленча Вэлл Фишер сказал, «Я получил удивительно странную заявку. Была пятница, жареная рыба. Что-нибудь новенькое, — поинтересовался Генри. Да, этот весельчак хочет взять в долг пять миллионов фунтов, чтобы купить скаковую лошадь». Все сидевшие за столом рассмеялись, кроме самого Вела. «Я подумал, что нужно подбросить это вам», — сказал он. «Прикинуть и так, и этак. Посмотрим, что вы скажете». «Что за лошадь?» — спросил Генри. «Какой-то Сент-Кастл». Генри, Гордон и я дружно возрились на Вэлла, мгновенно навострив уши. «Агаф, так это что-то говорит вам троим?» — спросил Вэл, глядя поочередно то на одного, то на другого. Генри кивнул. В тот день, когда мы все были в Аскоте, этот конь участвовал в главном заезде и победил. Сногсшибательное представление, слов нет. Гордон припомнил. Хозяин ложи, в котором мы сидели, спас на этих скачках все свое состояние. Помните Диздей Латим? Разумеется. А я видел его пару недель назад. Вращается в высших кругах. Бог знает, сколько он выиграл. Или сколько он поставил, заметил я. Что ж, ладно, сказал Вэл, Сэн Кастл, Он выиграл две тысячи геней, насколько я понял, и приз короля Эдуарда VII на скачках в Оскоте. А еще бриллиантовый приз в июле и приз чемпионов в Нью-Маркете в прошлом месяце. Осталось выиграть дерби, да еще триумфальную арку. В дерби он, по несчастью, пришел четвертым. Он может скакать в следующем году, как четырехлеток, но если провалится, то будет цениться меньше, чем в настоящий момент. Наш предполагаемый клиент хочет купить его сейчас и поставить на конюшню. А остальные директора занимались своим филе камбалы, однако заинтересованно вслушивались в разговор. Жеребец был чем-то новеньким, в отличие от химикатов, электроники и нефти. «Кто наш клиент?» — спросил Гордон. Гордон любил рыбу. Он умел ее есть, правильно управлялся с вилкой, и ему не грозила опасность уронить кусок, не донеся до рта. «Человек по имени Оливер Ноллис, сказал Вэл, well. «Владелец конного завода». «Он вышел на меня через тренера лошадей, с которым я немного знаком, поскольку наши жены в отдаленном родстве. Оливер Ноллес хочет купить, теперешний владелец не прочь продать. Всем им нужны наличные». Он усмехнулся. «Старо как мир». «Ваше мнение?» — спросил Генри. Вэл пожал элегантными плечами. «Слишком рано судить». «Однако я полагаю, что если это вас всех заинтересует, мы можем попросить Тима предварительно прощупать почву. Помимо всего прочего, у него есть предпосылки, так сказать, многолетнее знакомство со скачками». Над столом пронесся легкий веселый шепоток. «Что вы об этом думаете?» — спросил меня Генри. «Разумеется, я это сделаю, если хотите». Тот-то -то на дальнем конце стола недовольно заметил, что это пустая трата времени, и коммерческие банки нашего уровня не могут заниматься такой ерундой. Наша дорогая королева, иронически возразили ему, занимается этой ерундой и, говорят, знает наизусть племенную книгу. Генри улыбнулся. «Не вижу, почему бы и нам в нее не заглянуть?» Он кивнул мне. «Действуйте, Тим». Держите нас в курсе. Следующие несколько рабочих дней я поочередно-то грыз карандаши с программистом, то организовывал синдикат из нашего и трех других банков, чтобы судить 12,4 миллиона фунтов на короткий срок под высокий процент одной международной строительной компании, закрыть брешь в текущей наличности. Где-то в промежутках я обзванивал знакомых, Собирая информацию и мнение об Оливере Нолисе, не потому что за жеребца запрашивали чрезмерную цену, а просто такова была обычная предварительная процедура. Ознакомление с предпосылками, вот как это называлось. Только когда предпосылки будут приемлемыми, могли вестись дальнейшие переговоры о суде. Оливер Нолис, по отзывам, был человеком здравомыслящий и сдержанный. Ему 41 год, у него конный завод в Хартфордшере. В хозяйстве имелись три жеребца-производителя, обильный запас кормов для привозных кобыл и 150 акров пастбич, унаследованных им после смерти отца. В разговоре с управляющими местных банков всегда внимательно прислушивались к тому, о чем они умалчивают. Но управляющий банка Оливера Ноллеса умалчивал не о многом. Ни в малейшей степени, не обсуждая дела своего клиента в деталях, он сказал, что одноразовые крупные суды всегда выплачивались должным образом и что деловая хватка мистера Ноллиса заслуживает похвалы. Из такого источника это звучало как панигирик. «Оливер Ноллис сказал давний приятель по скачкам, — Лично не знаком, поспрашиваю у людей. И через час перезвонил с новостями. Кажется, он тип неплохой, но его женушка только что улизнула с канадцем. Может, он поколачивал ее тайком, кто знает. А еще говорят, что он так же честен, как любой конозаводчик, пока его ни на чем не поймали. А как поживает ваша матушка? «Прекрасно, благодарю вас». Она в прошлом году вышла замуж, живет в Джерси. Вот и хорошо, она милая леди, всегда покупала нам мороженое. Я ее обожал». Улыбаясь, я положил трубку и попытал счастье в инспекции по кредитам. «Никаких черных меток», — ответили мне, — «Ноллис вполне платежеспособен». Я сообщил Гордону через комнату, что, по-моему, отовсюду нам дают зеленый свет. И в тот же день Заленчем повторил новости для Генри. Тот обвел взглядом стол и получил в ответ несколько кивков и несколько гримас, а остальные ничего не решили. «Сами, конечно, мы все не потянем», — сказал Вэл, «Но это не совсем то, с чем мы могли бы обратиться к нашим обычным источникам. Они подумают, что мы рехнулись». Генри кивнул. Нам нужно организовать приватную подписку среди своих. Я знаю пару-тройку человек, которые могут войти в долю. Два миллиона дадим сами. По-моему, это и все, на что мы можем решиться. Два с половиной уже перебор. Я не одобряю, сказал несогласный директор. Это безумие. А что, если чертова тварь сломает ногу? «Существует страховка», — кротко сказал Генри. Среди наступившего короткого молчания я сказал. «Если вы собираетесь ввязаться в это дело, я могу узнать мнение специалистов о родословной Сент-Кастла, а потом устрою анализы крови и семени. И еще знаю, что это необычно для суды, но, по-моему, кому-то типа Вэлла неплохо бы лично встретиться с Оливером Нолисом и посмотреть на него вблизи. Слишком рискованно ставить такую сумму на лошади без тщательной проверки. «Только послушайте, кто это говорит», — вставил несогласный директор, но без особого недоброжелательства. «Хм», — задумчиво промычал Генри. «Что вы скажете, Вел? Вэлл Фишер провел рукой по своему гладкому лицу. «Надо ехать, Тимов», — сказал он. «Он провел всю подготовительную работу, а я лошадях знаю только то, что они едят траву». Несогласный директор чуть не вскочил на ноги в порыве чувств. «Слушайте!» — воскликнул он. «Это же смехотворно! Как мы можем финансировать лошадь?» «Ну что ж», — ответил Генри, — «разведение чистопородных животных — большой бизнес». Десятки тысяч людей во всем мире посвящают этому жизнь. Смотрите на это занятие, как на любое другое производство. Мы же вкладываем деньги в постройку кораблей, в машины, в текстиль. Продолжайте сами. И заметьте, ничто из этого, улыбаясь, закончил он, не может умножать капитал, производя себе подобных. Несогласный медленно покачал головой. Безумие, совершенное безумие. Езжайте и поговорите с Оливером Нолисом, Тим, велел Генри. Однако я решил, что прежде чем выслушать самого Оливера Нолиса, благоразумнее будет хотя бы в общих чертах ознакомиться с финансовой стороной племенного разведения. Тогда я буду лучше представлять, разумно ли то, что он предлагает или нет. Сам я не знал никого, кто бы разбирался в предмете, но одна из прелестей коммерческого банка — разветвленная сеть людей, которые могут найти людей, у которых есть необходимая информация. Я разжег сигнальный костер, из отдаленных, невидимых за дальностью горных вершин ко мне повалили ответные клубы дыма. Мне сообщили, что лучше всего обратиться к Урсуле Янг, Она агент по торговле лошадьми или попросту барышник. Умна, словоохотлива, отлично знает свое дело. Она когда-то работала на конном заводе, так что и в коневодстве тоже разбирается. Она говорит, что объяснит вам все, что угодно, только если вы сможете подъехать к ней навстречу. На этой неделе она будет в субботу на скачках в Донкастере. И она слишком занята, чтобы специально выбирать время для разговора.